Глава сорок первая. Домой Хант вернулся поздно. Еда успела остыть, но Ален промолчал. Поели на кухне молча, в обоюдном напряжении. Уже у двери в комнату сына Хант извинился за опоздание. «Дела?» «Конечно». Глядя, как Ален сбрасывает грязную обувь, Хант добавил. «Скоро все кончится». «Колледж через три месяца». Сын стащил рубашку и бросил вслед за кроссовками. На груди, начиная от ложбинки у основания шеи, курчавились редкие волосы. «А ведь почти вырос», — понял вдруг Хант. «Почти мужчина и при этом еще мальчишка». Он помолчал, зная, что лучше от его слов не станет. «Аллен!» «Она так и не позвонила!» «Кто?» «Мама!» — с детской обидой бросил сын. «Не знаю, что и сказать». «Вот и не говори!» Сердитый, обиженный мальчишка. «Послушай, я...» «Просто закрой дверь!» Хант остался на месте. «Пожалуйста!» Сын произнес это с таким выражением, что Ханту стало не по себе, как будто его ударили под дых или огрели молотком. Камень лег на сердце грузом миллиона несбывшихся надежд и ожиданий и твердой уверенностью в том, что у сына должно быть по-другому. «Пожалуйста», — повторил ален не оставив Ханту выбора. «Спокойной ночи». Он закрыл дверь и спустился вниз, убрал в мусорный мешок картонные коробки и пакеты и плеснул в стакан скотча, зная, что вряд ли допьет. День выдался тяжелый и не отпускал. «Смерть! Мерзкие люди!» «Дети, чья жизнь оборвалась так рано, и рой оставшихся без ответа вопросов!» «Принять бы душ, да завалиться в постель часов на десять!» Он потер ладонями щеки и ощутил под пальцами лицо старика. Потом прошел в кабинет, открыл ящик стола и достал папку с делом Алисы Мерримон. Взгляд остановился на фотографии, пробежал по заметкам, подчеркнутым вопросам, но мысли перенеслись на Йокама. Перед глазами снова прошла вся сцена в доме Мичума. Выстрел, запах дыма, твердая рука друга и его глаза, застывшие и безмятежные. Телефон зазвонил в половине первого ночи. — Не спишь? — спросил Йокам. — Нет. — Пьешь? Хант закрыл папку. — Нет. — А я пью. — В чем дело, Джон? «Что у тебя на уме?» Ответ Хант знал. «Мы ведь давно вместе». «Давно». «Напарники». «И друзья». Молчание затянулось. В трубке слышалось только дыхание ее кама. «Что ты рассказал им?» Спросил он наконец. «Рассказал, как было». «Я не об этом спрашиваю, ты же знаешь». Хант представил другом в скромном домике, в гостиной, со стаканом в руке перед давно погасшим камином. Йокам ушел шестьдесят четвертый год. В полиции он прослужил тридцать лет, и ничего другого в жизни у него не было. На вопрос Хант не ответил. «Ты мой друг, Клайд. Он пошел на тебя с топором. Что еще мне оставалось?» «Ты поэтому выстрелил ему в сердце?» «Конечно». «А не со злостью?» Не потому, что хотел посчитаться. Посчитаться? За что? На том конце проснулась злость иного свойства. Сам знаешь, за что. Нет, ты мне скажи, Клайд. Ты скажи, за что? За тех детей. За семь могил в низине. За то дерьмо, что годами творилось на нашем собственном заднем дворе. Нет. За все время, Йок, я никогда не видел, чтобы что-то задело тебя лично. «До сегодняшнего дня. Сегодня за дело». «На моего напарника напали с топором. На моего друга. За дело? Можно и так сказать. А можно сказать, что такая у нас работа. Так что ты все-таки сказал им?» Кант замялся. «Ты сказал, что выстрел был оправданным?» «Мы держались фактов. Они спросили мое мнение, но я не стал отвечать». «Но ты же скажешь им свое мнение». «Завтра. Скажу завтра». «И что ты им скажешь?» Хант потянулся за стаканом. В жидкости на дне низкого хрустального стакана вспыхнул огонек. Мысленно детектив снова проиграл сцену в доме Мичума. Занесенный топор, Йокам, входит в комнату. Что он увидел? Нужно ли было стрелять на поражение? Компьютер стоял чуть в стороне, но заметил ли его Йокам? Хант поставил себя на место напарника и подумал, что видит все так, как оно и было. И снова Йокам заговорил раньше. — Ты заявил на Кена Холлоуэ насчет того, что он препятствовал расследованию? В суете, последовавшей за стрельбой в доме Мичума, Хант почти позабыл о звонке Холлоуэ. — Нет. — Но заявишь? — Да. На линии снова повисло молчание, тяжелое и неприятное. Хант допил скотч. Он уже знал, что к чему может привести, и молил Бога, что этого не случилось. «Ничего этого не случилось бы, если б не Холлоуэй», — сказал, наконец, Йокам. «Мы взяли бы Мичума в торговом центре, без всякой стрельбы, и диски никто не сжег бы. Это из-за тебя, Клайд. И вот это — личное». Телефон в руке как будто загудел. «Спокойной ночи, Йокам!» Пауза. «Спокойной ночи, Клайд!» Трубка замолчала. Хант налил еще скотча.